Лечение больных пожилого возраста. Геронтология и гериатрия. Геронтология – наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним. Одной из составных частей геронтологии является гериатрия – учение о болезнях, связанных с возрастными изменениями а также об особенностях течения, профилактики и лечения заболеваний в пожилом и старческом возрасте с целью сохранения физического и психического здоровья человека до глубокой старости. Заболевания у пожилых людей имеют свои особенности, которые проявляются во всех областях клинической медицины – кардиологии, пульмонологии, хирургии, неврологии, психиатрии и других что требует от врача особого отношения к лечению пожилых больных. Именно в кириатрии должен быть реализован принцип, провозглашенный известным русским врачом Мудровым «лечить не болезнь, а больного». Пожалуй, основная особенность наличия у пожилого человека одновременно нескольких заболеваний, которые осложняют течение друг друга. Мы уже упоминали о том, что у 50-летнего человека При тщательном обследовании выявляется четыре заболевания, а к 80 годам этот показатель удваивается. В этой ситуации остается только подтвердить правдивость высказывания юмористов. Здоровых людей нет, есть недостаточно обследованный. Свой вклад в ситуацию, когда у одного больного одновременно протекают несколько заболеваний, внесли достижения цивилизации. Повышенный стрессовый уровень жизни, загрязнение окружающей среды, неправильное пищевое поведение, малоподвижный образ жизни, курение и так далее. Недаром заболевания, связанные с образом жизни, называют болезнями цивилизации. Следующая особенность заключается в том, что заболевания у пожилых людей развиваются медленно и постепенно. Это связано с тем, что первые симптомы болезни – Пожилой человек расценивает, как проявление старости, и не спешит обращаться к врачу. А нередко и врач, не имеющий подготовки по гериатрии, в ответ на жалобы больного говорит, «А что вы хотите, возраст?» Это неправильное представление о старости, как о болезни, мешает своевременной диагностике и адекватному лечению, толкает пожилых людей к самолечению и ведет к прогрессированию заболеваний. Еще одна особенность – пожилые люди могут страдать от болезней, возникших в молодом возрасте и принявших хроническое течение, так и от острых, в том числе инфекционных заболеваний, диагностика которых затруднена в результате сниженного иммунитета и атипичного течения болезней в старческом возрасте. Снижение иммунитета у пожилых людей ведет к развитию онкологических процессов, И повышению инфекционной заболеваемости у лиц пожилого и старческого возраста. А снижение эффективности антибиотиков, наблюдаемое повсеместно, приводит к тому, что многие инфекционные болезни не излечиваются полностью, а переходят в хронические формы. Хронические нервно-эмоциональные перегрузки экологическое неблагополучие – Приводит к тому, что на первый план выступают болезни обмена веществ и иммунодефициты, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ИБС и другие заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет, онкологические болезни и различные сочетания этих заболеваний. Еще одна очень важная особенность, истекающая из предыдущих, и затрудняющая лечение пожилых и старых больных, необходимость одновременного назначения многих лекарственных препаратов для лечения и профилактики обострения имеющихся заболеваний.